Мир устроен загадочно и непостижимо. Желая защитить лягушек от детской жестокости, взрослые говорят, что их нельзя давить, потому что пойдет дождь. И в результате все лето идут дожди из-за того, что дети давят лягушек одну за другой. А бывает и так стараешься изо всех сил объяснить другому истину и вдруг понимаешь ее сам. Впрочем, последнее для Лис скорее правило, чем исключение. Я уже говорила, чтобы понять что-то, мы, Лисы, должны кому-нибудь это объяснить. Это связано с особенностями нашего разума, который по своему назначению есть симулятор человеческих личностей, способный к мимикрии в любой культуре. Говоря проще, наша сущность в том, чтобы постоянно притворяться. Когда мы что-нибудь объясняем другим, мы притворяемся, что сами все уже поняли. А поскольку существа мы умные, обычно приходится понять это на самом деле, как не уворачивайся. Говорят, что серебряные волоски у нас в хвосте появляются именно по этой причине. Когда я притворяюсь, у меня все всегда получается натурально. Поэтому я притворяюсь всегда, так выходит гораздо правдоподобнее, чем если я вдруг начну вести себя искренне. Ведь что значит вести себя искренне? Это значит непосредственно выражать в поведении свою сущность. А если моя сущность в том, чтобы притворяться, значит, единственный путь к подлинной искренности для меня лежит через притворство. Я не хочу сказать, что никогда не веду себя непосредственно. Наоборот, я изображаю непосредственность со всей искренностью, которые есть в моем сердце. В общем, слова опять подводят. Я говорю об очень простой вещи, а кажется, что я фальшивое существо с двойным дном. Но это не так. Дна у меня нет совсем. Поскольку леса может притворяться чем угодно, она постигает высшую истину в тот момент, когда притворяется, что она ее постигла. А делать это лучше всего в беседе с менее развитой сущностью. Но, говоря с Александром, я совершенно не думала о себе. Я действительно изо всех сил старалась помочь ему. А получилось, что он помог мне. Какой удивительный, непостижимый парадокс. Но этот парадокс и есть главный закон жизни. Я приближалась к истине постепенно. Первое. Наблюдая за Александром, я поняла, что волк-оборотень направляет гипнотический удар в собственное сознание. Оборотень внушает себе, что превращается в волка, и после этого действительно в него превращается. Второе. Во время куриной охоты я заметила, что мой хвост насылает наваждение на меня саму. Но я не понимала, что именно я себе внушаю. Возможно, думала я, это своего рода обратная связь, которая делает меня лесой. Я была уже в двух шагах от истины, но все равно не видела ее. Третье. Во время своих объяснений я сказала Александру, что он и этот мир – одно и то же. У меня было все необходимое для окончательного прозрения. Но понадобилось, чтобы Александр вслух назвал вещи своими именами. Только тогда я постигла истину. Я и мир – одно и то же. Что же я внушаю себе своим хвостом? Что я лиса? Нет. Поняла я за одну ослепительную секунду, я внушаю себе весь этот мир. Оставшись одна, я села в лотос и ушла в глубокое сосредоточение. Не знаю, сколько прошло времени, возможно, несколько дней. В таком состоянии нет особой разницы между днем и часом. Теперь, когда я увидела главное, стало ясно, Почему я раньше не могла заметить этого уробороса? Не зря ведь я постоянно повторяла это слово. Я не видела истины, потому что не видела ничего, кроме нее. Гипнотический импульс, который хвост посылал в мое сознание, и был всем миром. Точнее, я принимала этот импульс за мир. Я всегда подозревала, что Стивен Хокинг не понимает слов «реликтовое излучение», встречающихся в его книгах на каждой второй странице. Реликтовое излучение — вовсе не радиосигнал, который можно поймать с помощью сложной и дорогой аппаратуры. Реликтовое излучение — это весь мир, который мы видим вокруг, неважно, кто мы, оборотни или люди. Теперь, когда я поняла, как именно я создаю мир, следовало научиться хоть как-то управлять этим эффектом. Но сколько я не концентрировала свой дух, ничего не выходило. Я применяла все известные мне техники. От шаманических визуализаций, которые в ходу у горных варваров Тибета, до сокровенного огня микрокосмической орбиты, практикуемого приверженцами Дао. Все впустую. Это было похоже на попытку сдвинуть с места гору, упершись в нее плечом. И тут я вспомнила про ключ. «Действительно, желтый господин говорил про ключ. Я всегда считала, что это просто метафора верного понимания сути вещей. Но если я так опростохвостилась насчет самого главного, я ведь могла ошибаться и тут. Чем он мог быть, этот ключ?» Я не знала. «Выходит, я так ничего и не поняла?» Моя концентрация нарушилась, и мысли начали блуждать. Я вспомнила об Александре, который терпеливо ждал в соседней комнате. За время моей медитации он не издал ни единого звука, боясь нарушить мой покой. Мысль о нем, как всегда, вызывала во мне горячую волну любви. И тогда, наконец, я поняла самое-самое главное. Первое. Ничего сильнее этой любви во мне не было, а раз я создавала своим хвостом весь мир, значит, ничего сильнее не было и в мире. Второе. В том потоке энергии, который излучал мой хвост, а ум принимал за мир, любовь отсутствовала начисто, и потому мир казался мне тем, чем казался. Третье. Любовь и была ключом которого я не могла найти. Как я не поняла этого сразу! Любовь была единственной силой, способной вытеснить реликтовое излучение хвоста из моего сознания. Я вновь сосредоточилась, визуализируя свою любовь в виде ярко пылающего сердечка и стала медленно опускать его к хвосту. Я довела огненное сердце почти до его основания — и вдруг случилось невероятное. Внутри моей головы, где-то между глаз, разлилось радужное сияние. Я воспринимала его не физическим зрением. Скорее, это напоминало сон, который мне удалось контрабандой пронести в бодрствование. Сияние походило на ручей под весенним солнцем. В нем играли искры всех возможных оттенков, и в этот ласковый свет можно было шагнуть. Чтобы радужное сияние затопило все вокруг, следовало опустить пылающий шар любви еще ниже, заведя его за точку великого предела, который у лис находится в трех дюймах от основания хвоста. Это можно было сделать. Но я почувствовала, что потом... «Уже никогда не сумею найти среди потоков радужного света этот крохотный город с оставшимся в нем Александром. Мы должны были уйти отсюда вместе. Иначе чего стоила наша любовь? Ведь это он дал мне ключ от новой вселенной, сам не зная об этом. Я решил немедленно рассказать ему обо всем». Но встать казалось непросто. Пока я сидел в лотосе, ноги затекли. Дождавшись, когда кровообращение восстановится, я кое-как поднялась и пошла во вторую комнатку. Там было темно. Сашенька! Позвала я. Эй, Саша! Ты где? Никто не отозвался. Я вошла внутрь и зажгла свет комнате никого не было. На деревянном ящике, который служил нам вместо стола, лежал исписанный лист бумаги. Я взяла его в руки и, щурясь от резкого электрического света, прочла. «Адель, я не обращал внимания на то, что ты скрываешь свой возраст, хотя в последнее время стал догадываться, у тебя больше 17, уж больно ты умная. Мало ли, думал я, может, ты просто хорошо сохранилась, а на самом деле тебе уже лет 25 или даже под тридцатник, и ты комплексуешь по этому поводу, как большинство девчонок. Я был готов и к тому, что тебе окажется чуть больше Тридцатника. Наверное, я бы смирился и с сороковником, но 1200 лет. Лучше я скажу тебе прямо и честно. Больше я никогда не смогу заниматься с тобой сексом. Извини. А я извиню тебе эту слепую собаку. Может, я и слепой по сравнению с тобой. Но уж какие есть. Завтрашнего утра я выхожу на работу. Возможно, я пожалею об этом решении. Или даже не успею о нем пожалеть. Но если все пройдет, как я задумал... Сначала я разъясню некоторые вопросы, назревшие в нашем отделе, а потом я начну разъяснять вопросы, назревшие во всех остальных местах. Дивную силу, полученную от тебя в дар, я направлю на служение своей стране. Спасибо тебе за нее от меня и от всей нашей организации, которые у тебя предвзятые или несправедливые отношения». И еще спасибо за все то удивительное, что ты помогла мне понять, хотя, наверное, не до конца и ненадолго. Я всегда буду любить тебя как родственную душу. Прощай навсегда. И спасибо, что до самого конца ты называла меня серым. Саша Черный Голова моя, темный фонарь с перебитыми стеклами. Помню ту секунду. Растельности не было. Я всегда понимала, мне его не удержать. И этот миг придет. Но я не думала, что будет так больно. Мой лунный мальчик. Ну поиграй, поиграй, подумала я. С покорной нежностью. Когда-нибудь ты все равно возьмешься за ум. Жаль только, что ты не узнаешь от меня самой главной тайны. Хотя, может быть, мне тоже оставить тебе записку. Она будет длиннее, чем твоя, и, прочитав ее до конца, ты поймешь, что именно я не успела тебе сказать перед самым твоим уходом. Разве что этим я смогу отплатить тебе за свободу, которую ты мне нечаянно подарил. Решено, думала я, я напишу книгу. И она обязательно когда-нибудь до тебя дойдет. Ты узнаешь из нее, как освободиться из ледяного мрака, которым скрежещут зубами олигархи и прокуроры, либералы и консерваторы, педаксы и натуралы, интернет-колумнисты, оборотни в погонах и портфельные инвесторы. И может быть, не только ты, но и другие благородные существа, у которых есть сердце и хвост, сумеют извлечь из этой книги пользу. А пока спасибо тебе за главное, что ты мне открыл. Спасибо тебе за любовь. Я больше не могла сдерживаться. По моим щекам хлынули слезы, и я долго-долго плакала, сидя на ящике и глядя на белый квадратик бумаги с ровными строчками его слов. Я до последнего дня называла его серым, боясь сделать ему больно. Но он был сильным, он не нуждался в жалости. Вот так встретились в душной Москве два одиночества. Одно рассказало, что ему две тысячи лет, другое призналось, что у него когти на причинном месте. Сплелись ненадолго хвостами, поговорили о высшей сути, повыли на Луну и разошлись как в море корабли. Я не жалею ни о чем. Но я знаю, что никогда больше не буду так счастлива, как в Гонконге Шестидесятых, на краю Битцевского леса со счастливой пустотой в сердце и его черным хвостом в руке.